Глава шестьдесят пятая. Крепостица оплывала, словно вылепленная из воска тайла на медленном огне. Как только я уснула и перестала быть помехой, гоблин переложил всю колдовскую работу на плечи Тоба. И тот с энтузиазмом принялся выковыривать уцелевших врагов из убежища. Вредный мальчишка проучился у своих наставников гораздо дольше, чем казалось и им, и ему самому. Солдаты гарнизона выносили наружу своих мертвых и раненых, когда меня разбудил крик. Я села, уже близился рассвет, и мир вокруг стал совсем другим. «Могорыч, что случилось?» — спросила я. Один из моих ветеранов узнал одного из врагов. «Этот парень у них за старшего», — объяснил Могорыч. «Дрема, узнаешь Хусавира Пита? Мы думали, что он погиб, когда Бахрадский батальон был уничтожен в засаде при Кушкоше». Я его помню. Я помнила и еще кое-что, то, о чем магарыч не знал, то, о чем рассказала лишь Мургену, блуждавшему вне тела, когда случилась эта резня. Хусавир Пит, в те времена наш брат, присягнувший отряду, завел в ловушку самое крупное подразделение, где были собраны наши оставшиеся союзники. Можно считать, что именно это поражение стало для нас концом киолунских войн. Хусавир Пит нарушил свою клятву, Хусавир Пит предал своих братьев. В моем списке людей, с которыми я мечтала встретиться, он стоял очень высоко. Правда, лишь от одного человека я слышала, что Пит уцелел и был вознагражден за измену начальственной должностью, деньгами и новым именем. Но даже те из наших, кто ничего об этом не знал, все поняли, едва увидели его здесь. «Что же ты не попросил ее изменить твою рожу?» – спросила я, когда его, истекающего кровью, швырнули к моим ногам. Наверняка не надеялся, когда перебегал, что она так хорошо с тобой обойдется. Я не позволяла ему отвести взгляд. То, что он увидел в моих глазах, убедило его, что отпираться бесполезно. ваджранага вылез наружу, и я его не удерживала. Все больше людей собиралось вокруг. Поскольку многие были не в курсе, я рассказала, как душелов склонил их у Савира Пита к предательству и как он помог ей уничтожить более пятисот наших братьев и союзников. Всеобщее недоумение тотчас сменилось возмущением, посыпались красноречивые советы насчет разных способов расправы с предателем. Я не мешала людям выговориться, до тех пор, пока некоторые не начали распускать руки. Тогда я сказала гоблину, «Спрячь его куда-нибудь, он еще может нам пригодиться». Возбуждение постепенно улеглось, и я позволила себе удовольствие плотно поесть. Настроение улучшилось, свободное время еще остается, Отчего бы не возобновить знакомство со Шрисуриндранатом с антрокситой? «Похоже, такая жизнь тебе по нраву», — сказала я. «Выглядишь лучше, чем в тот день, когда мы покидали город». И это была чистая правда. «Да, раби, Юноша, я думал, ты погиб!» «Несмотря на бесконечное уверение, что это не так!» Наклонившись ко мне, он добавил доверительно. «Знаешь, не все твои товарищи честные люди». Что, гоблин и одноглазые уже взялись обучить тебя тонку? Вид у библиотекаря стал немного смущенный, что ли. «У них есть чему поучиться», — застенчивость сменилась некоторой игривостью. «Кажется, и я их кое-чему научил. В молодости я увлекался, помимо прочего, карточными фокусами». Я не удержалась от смеха, представив, как эти пройдохи сами оказались в дураках. «Удалось найти что-нибудь полезное для меня?» Я прочел от корки до корки все книги, которые мы взяли с собой, включая современные хроники твоего отряда, написанные на известном мне языке, и не обнаружил ничего из ряда вон выходящего. Тогда я позволил себе поразвлечься, а именно попытался разобраться в хрониках, которые прочесть не удалось, путем сравнения текстов, написанных на разных языках. Большинство этих текстов – дело рук Мургена. У него родилась идея копировать материал с целью отсеять все ненужное и неправильное. Один из его грандиозных проектов состоял в том, чтобы проверить на точность изложения аналы, написанные госпожой и капитаном, сравнивая их со свидетельствами других очевидцев и переводя на современный тыглиозский. Некоторые из наших предшественников тоже поступали так, поэтому все последние тома аналов – фактически результаты совместной работы нескольких авторов. «А что, много книг мы прихватили?» — спросила я. «Как улитки вытащите всю свою историю на спине». «Верно, очень удачный образ. Тебя еще не утомили исследования?» «Мальчик не дает мне скучать». «Мальчик?» «Тоба, блестящий ученик. Радует меня даже больше, чем это удавалось тебе». «Тоба? Он самый? Кто мог ожидать такого от Нюэньбао? Благодаря тебе, Дараби». Мои предубеждения рушатся одно за другим. Я и сама поражена. Тоба? Либо у Сантраксита вдруг прорезался талант вдохновлять учеников на труд, либо высшие силы благословили мальчишку сверхъестественной жаждой знаний. Ты уверен, что это наш Тоба, не подменыш? Только мы о нем заговорили, и, пожалуйста, дьяволенок тут как тут. Дрема, есть новость. Ранмаст, Рекохот и остальные, кто с ними, скоро будут здесь. «Доброе утро, Шри Сантроксита. Я сейчас свободен». Он что, и впрямь так тянется к знаниям? «Ох, прости, Дрёма, с тобой папа хочет пообщаться». «Где он?» События разворачивались слишком быстро, и у меня давно не было возможности встретиться с Мургеном. «В палатке Гоблина. Все, кроме мамы, считают, что это для папы самое безопасное место». сари можно понять, ни единого шанса побыть своим его мужем наедине. Когда я уходила, мальчик и старик уже склонились над книгой. Я бросила на сантрокситу предостерегающий взгляд, который остался незамеченным. Гоблина в палатке не было. Ну, конечно, в поте лице выполняет мои многочисленные поручения. Ха-ха. Трудно поверить, что одно единственное человеческое существо способно устроить такой беспорядок в столь малом помещении. Палатка гоблина была не шире любой из наших, но значительно выше и вдвое вместительней. Я могла в ней выпрямиться во весь рост, и еще оставалось примерно два дюйма в запасе. Нечто похожее на скамейку доярки, несомненно украденное, составляло всю мебель колдуна. Ворох рваных одеял выдавал спальное место. Прочее пространство было завалено случайными вещами, судя по виду, выброшенными прежними владельцами. Догадаться, по какому принципу их собрали здесь, не представлялось возможным и всем этим колдун наверняка обзавелся уже после того, как прибыл сюда. Сари ни за что не отвела бы место на барже для этакой рухляди. Туманный прожектор стоял в головах вонючей постели гоблина, опасно кренясь и сочась водой. «Если здесь самое безопасное место для хранения этой проклятой штуковины, тогда весь отряд просто сборище ненормальных!» Колдовская снасть вдруг зашептала. Я уселась поближе к ней, получив уникальную возможность, в полной мере насладиться неповторимым ароматом, сопровождающим гоблина еще с тех дней, когда его кутали в пеленки. «Что-что?» Несмотря на все усилия Мургена, его шепот был едва слышен. «Воды? Нужно еще воды. Без нее туман не держится». Я потащил устройство из палатки. Мурген разозлился, от этого его голос зазвучал чуть громче. «Нет, черт возьми!» «Воду ко мне, а не меня к воде! Если тебе так охота таскать меня по округе, хотя бы увлажни сначала! И поторопись! Через несколько минут меня унесет отсюда!» Найти галлон воды оказалось совсем непросто. «Проклятие! Почему ты так долго возилась?» «Была проблема. До наших дурней никак не дойдет, что нужно всегда держать под рукой запас воды. К примеру, на случай, если княжеская армия станет лагерем между нами и ручьем, а ведь до него почти миля!» у нас тут все гениальные стратегии когда им заниматься подобными мелочами и как эта штуковина наполняется сзади есть пробка может будет прок если ты начнешь читать иманалы как в храмах читают проповеди иногда я так делал выбери что нибудь подходящее к ситуации в те дни отряд состоял на службе и так далее объяснишь на конкретных примерах почему полезно таскать воду в гору когда есть время Ты имеешь дело со взрослыми людьми, руганью и криками от них ничего не добьешься. А вот послушают они о других временах, о том, как поступали их предшественники, и усвоят, ждешь неприятностей, делай то-то и то-то, и впредь будут тебя слушаться. Тоба сказал, что ты хочешь поговорить со мной. Должен рассказать тебе о том, что происходит в других местах. Еще я хочу дать кое-какие советы насчет вашей подготовки к походу на плато блистающих камней. Один из них — прислушиваться к плетеному лебедю. А самый важный состоит в том, что у вас должна быть железная дисциплина. Эта территория смертельно опасна. Гораздо хуже, чем равнина страха, которую ты не помнишь. Стоит там нарушить хотя бы одно правило, и тебе крышка. Вот еще подсказка. Не хороните и не сжигайте труп человека, которого ночью убила тень. Пусть каждый полюбуется на него и задумается о том, что будет со всеми вами, если хоть один оплошает. Прочти солдатам те места, где описываются наши приключения. И пусть лебедь подтвердит, что все это правда. Можно собрать здесь самых надежных, чтобы послушали тебя. Можно, но как быть с остальными? Мир не будет к ним милостив. Прямо сейчас, вот в эту самую минуту, на север летит тень, чтобы рассказать хозяйке, где вы находитесь. И душелов наверняка уже знает достаточно, чтобы полностью разгадать ваши намерения». Наверняка она не захочет, чтобы ее сестра и Костоправ, стасковавшиеся по мести, получили свободу. Поэтому Душелов появится здесь очень скоро. А кроме нее есть Нараян Синг. Ему помогает Кина. Вот почему его так трудно обнаружить, но случайно мне удалось кое-что выяснить. Он на этой стороне Данда Прэша и, скорее всего, неподалеку отсюда. Хочет освободить Черноча и отдать ей книгу, которую получил у тебя в обмен на ключ. Кстати, о ключе. Забери его у дядюшки Доя, пока старик не поддался искушению что-нибудь предпринять на свой страх и риск, и отдай гоблину, пусть изучит. Хмм. В это утро Мурген прямо-таки затопил меня информацией, к чему, видимо, тщательно готовился. С ключом все не так просто. Сдается мне, обманник что-то упустил из виду. Дой ковыряется в молоте, пытается узнать, что внутри под слоем чугуна. И правда, с ним нужно разобраться, прежде чем пускать в ход. Тянуть с этим нельзя. До Таглиоса тень доберется быстро». «Вот-вот подойдут рекохот и Ранмаст, они в отряде не самые последние разгильдяи. Как только отдохнут, я им кое-что поручу. Потом смогу заняться. Займись этим сейчас. Возьми в заместители лебедя. Он человек опытный, и ему ничего не остается, как идти с вами до конца. Душилов никогда ему по-настоящему не доверяла и оказалась права» я как то не задумывалась об этом ты не можешь все делать сама дрема если намерена стать командиром научись не только отдавать приказы но и не мешать их выполнению будешь как заботливая нянька следить за каждым шагом подчиненного дело не сладится ты уже втянула толстого мальчишку о ком ты об этой деревенщине о местном начальничке, которого не научишь строевому шагу хоть привязывай к ногам сена солому. он уже в деле ну как с тобой можно разговаривать Я тебе про одно, ты мне про другое. — Давай-ка нарисую картинку. Ты забыла сказать ему, что сюда обязательно наведается Душелов, но все же склонила его к сотрудничеству. Поможет нам убраться отсюда, и все, свободен. В это он верит, а у тебя на него другие планы. Когда на нас посыплются неприятности, у него не будет другого выбора, как попытать счастье вместе с нами. — Ну, если ты об этом, то да, я втянула его в наши дела. На семьдесят процентов. — Вот-вот платть его за ушком держи его губами за любовный мускул делай все что нужно если парень не достанется душелов других помощников она здесь не найдет гоблин когда я с ним увиделась чуть ли не слово в слово повторил сказанное мургеном особенно его восхитил последний совет нашего призрака точно ухвати толстяка за яйца и не отпускай и не забывай их тискать чтобы почаще улыбался вроде я уже говорила кто то есть «Старый пошлый развратник». «Это меня одноглазый развратил за премногие годы. А ведь я, пока с ним не встретился, был невинным, как младенец». «Ты родился циничным извращенцем». Гоблин захихикал и сменил тему. «Ты лучше скажи, сколько людей нам нужно собрать, прежде чем двинемся в гору. И сколько времени это займет?» «Не так уж долго, если добьюсь от Суврина помощи». «Никаких «если» и никаких «долго». Забудь это слово». Ты что, не понимаешь? Душлов вот-вот будет здесь. Хотя, конечно, где тебе понимать? Ты же никогда не видела ее в деле. Кьёлонские войны не в счет? Наверное, ему и впрямь довелось столкнуться с чем-то из ряда вон. Он буквально затрясся. Кьёлонские войны не в счет. Там она просто развлекалась. Я заставила себя совершить визит, который так долго откладывала. Ноги череночи были в кандалах. Она сидела в железной клетке, густо оплетенной чарами, которые причинили бы ей жгучую усиливающуюся боль, попытайся она выбраться, и попросту убили бы, удались она на значительное расстояние. Казалось, мы сделали все возможное, чтобы удерживать ее под контролем. За исключением того, что она была еще жива, хотя внутренний голос упорно внушал мне, что с этим надо кончать. Вообще-то больше не было никаких причин, чтобы не убивать, за исключением данного ей слова. В час кормежки или при иных надобностях надзиратели приближались к ней подвое, и службу эту несли поочередно все наши люди. Тут Саря не допускала ни малейшей расхлябности Она прекрасно понимала, насколько опасна наша пленница. Первый же взгляд на черночи вызвал у меня зависть. В обстоятельствах поистине плачевных она оставалась красавицей, очень похожей на мать, только сильно помолодевшую. Однако из восхитительных голубых глаз на меня зыркнуло нечто бесконечно древнее и зловещее. На мгновение она мне показалась не человеческим существом, а воплощением самой тьмы. У нее было уйма времени, чтобы общаться со своей духовной матерью. Она улыбнулась, как будто видела, как змеи мрачного искушения заскользили в темных коридорах моего сознания. Хотелось ласкать ее, хотелось ее убивать, хотелось бежать прочь, моля о пощаде. Потребовалось немалое усилие воли, чтобы вспомнить. Ни сама Кина, ни ее дети не являются злом в том смысле, какой северяне или даже виднаиты вкладывают в это слово. И тем не менее она тьма. Я отошла назад и откинула полог палатки, открывая путь своему союзнику, солнечному свету. Улыбка на лице девушки угасла. Черь отодвинулась как можно дальше в глубь клетки. Мне нечего было ей сказать. На самом деле нам обоим нечего было сказать друг другу. Злорадствовать не в моей натуре, а любые новости из внешнего мира могут подтолкнуть ее к нежелательным действиям. До сих пор она только ждала, вот и пусть ждет дальше. Терпение ей не занимать, как и ее духовные мамаши. Толчок в спину. Я схватилась за рукоятку короткого меча. Белые крылья взерошили мои аккуратно уложенные волосы, когти вцепились в плечо. Черночи, пристально глядя на белую ворону, впервые за долгое время проявила какие-то чувства. Ее самоуверенность дала трещину. Она буквально вжалась в решетку спиной. — Вы знакомы? — спросила я. Ворона ответила что-то вроде «Арр, веранда!» Девушка задрожала. И даже побледнела, если это вообще было возможно. Она так стиснула челюсти, что мне даже послышался треск зубов. Я сделала пометку в уме обсудить с Мургеном случившееся. Ему что-то известно об этой птице. Что могло так сильно напугать девушку? Ворона засмеялась, прошепталась «Сестра! Сестра!» и унеслась прочь, утонула в солнечном свете. Ее неожиданное появление напугало кого-то из находившихся поблизости братьев, и он крепко выругался. Пристально глядя на пленницу, я поняла, что она вновь обретает свой внутренний стальной стержень. Наши взгляды встретились, и мне стало ясно. черночи уже не боится. Я для нее ничто, меньше, чем букашка. Всего лишь крошечная точка на ее пути сквозь века. Содрогнувшись, я отвела глаза. Жуткое дитя.